Вдруг ближайший солдат как-то покачнулся и разжал руки, выпустив ружье. Но не наклонился, чтобы поднять его, а постоял мгновение неподвижно. Повернулся круто и как слепой зашагал в лес по цельному снегу. — Куда ты? — испуганно шепнул другой. «Стой — Стой! Но тот... Все так же молча и трудно лез по глубокому снегу. Должно быть, наткнулся на что-нибудь, взмахнул руками и упал лицом вниз. Так и остался лежать. — Ружье подыми, кислая шерсть, а то я подыму, — громко сказал цыганок. — Службы не знаешь. Вновь хлопотливо забегали фонарики. Наступала очередь Вернера и Янсена. Прощай барин громко сказал цыганок на том свете знакомы будем увидишь когда не отворачивайся доводиться когда и пить принеси жарко мне там будет прощай я не хочу сказал янсен вяло но верннер взял его за руку и несколько шагов эстонец прошел сам потом видно было, он остановился и упал на снег. На ним нагнулись, подняли его и понесли, А он слабо барахтался в несущих его руках. Отчего он не кричал, В вероятноятно забыл, что у него есть голос. И вновь неподвижно остановились желтеющие фонарики. А я значит мучка одна, печально сказала ковальчук. вместе жили, и вот танечка милая, но горячо вступился цыганок, держамусью за руку, словно боясь, что еще могут отнять, Он заговорил быстро и деловито: « Ах барышня, тебе одно и можно, ты чистая душа, ты куда хочешь одна можешь поняла, а я нет Яко разбойника, понимаешь, невозможно мне одному. Ты куда скажут лезешь душегуб, Я ведь и коней воровал ей богу, а с нею я как как со младенцем понимаешь. — Не поняла? — Поняла. Что же, идите. — Дай я тебе еще поцелую, Мусечка. — Поцелуйтесь, поцелуйтесь, — поощрительно сказал женщинам цыганок. — Дело ваше такое. Нужно проститься хорошо. Двинулись Муся и цыганок. Женщина шла осторожно, оскользаясь и по привычке поддерживая юбки, и крепко под руку. Остерегая и нащупывая ногою дорогу, вёл её к смерти мужчина. Огни остановились. Тихо и пусто было вокруг Тани Ковальчук. Молчали солдаты, все серые, в бесцветном и тихом свете начинающегося дня. Одна я вдруг заговорила Таня и вздохнула. Умер Серёжа, умер и Вернер, и Вася. Одна я. Солдатики, а солдатики? Одна я. Одна. Над морем всходило солнце. Складывали в ящик трупы. Потом повезли. с вытянутыми шеями, с безумно вытаращенными глазами, с опухшим синим языком, который, как неведомый ужасный цветок, высовывался среди губ, орошенных кровавой пеной, плыли трупы назад по той же дороге, по которой сами живые пришли сюда. И так же был мягок и пахуч весенний снег, И так же свеж и крепок весенний воздух, И чернела в снегу, потерянная Сергеем, Мокрая стоптанная калоша. Так люди приветствовали восходящее солнце. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2003 году. Читал Виктор Рудниченко.